«Жизнь в одиночестве», 1953 год. В маленьком арендованном доме Сунжо стояла рядом с окном в гостиной, запотевшим от влаги. Страницы из газеты она протерла на стекле небольшой круг, чтобы посмотреть наружу. Служанка энергично двигалась по двору, как будто поставила себе целью работать как можно усерднее. Накачав воду до стирки в бак, она присела в рабочей зоне рядом с кухней, полоская и выжимая одежду. Оперевшись рукой на колено, она встала и развесила одежду на веревке. Сунжу принесла в спальню низкий столик, взяла карандаш и разгладила листок бумаги. Она так и не написала Миссу о кончине кунгу. Но вместо того, чтобы приступить к письму, она отложила карандаш и задумалась, подперев подбородок рукой. Ей нужно было как-то зарабатывать на жизнь, но у нее не имелось никаких связей и рекомендаций. Кроме того, ни один уважаемый работодатель не наймет ее. Тут, кое-что вспомнив, она вскочила и бросилась к комоду, откуда достала хлопковый мешок и высыпала содержимое на стол. Пуговицы, старые монеты, короткие пояса, несколько булавок, вырезанные из газет статьи и небольшой кусочек бумаги с именем и адресом. В субботу днем такси высадило ее у большого дома с оградой, украшенной лепниной. Молодая женщина с круглым лицом и сияющей кожей открыла ворота, моргнула, Наклонила голову, и широко сон улыбнулась. «Я вас помню. Подождите, я скажу госпоже Чхо, что вы здесь». «Я тоже вас узнала», — ответила Сон-Джу. Ещё не дойдя до гостиной, помощница объявила громко. «Пришла госпожа, которую мы встретили тогда в поезде». Затем она пояснила. Во время эвакуации стеклянная дверь открылась. Хорошо одетая молодая женщина с полными губами вышла во двор и приглашающе протянула к ней руки. «Как здорово, что вы пришли!» Повернувшись к помощнице, она велела. Йонги, скажи госпожа Чхо, что у нас особые гости. Сунжу последовала за женщинами в просторную гостиную с обклеенными промасленной бумагой полами. Йонги поспешила вглубь дома. Рядом с низкой деревянной мебелью на одной стороне комнаты стояла бронзовая скульптура женщины, а на двух других стенах висели картины, написанные маслом, акварелью и углем. Из глубины дома вышла госпожа Чхо. Йонги, подпрыгивая от радости, выскочила из комнаты, когда госпожа Чхо бросила на нее быстрый взгляд. «Я так рада вас видеть», — госпожа Чхо тепло улыбнулась. «Вы нас не забыли», — Сунжу сказала. «Прошло почти три года. Я думала, это вы меня забыли». «Как вас можно забыть? Вы произвели на нас неизгладимое впечатление тем, как управлялись со всеми этими детьми посреди хаоса. Казалось, вы полностью владеете собой». Время от времени мы вас вспоминали. Тут она прекратила улыбаться и обеспокоенно спросила: Но что с вами случилось? Вы очень исхудали. Сонжу посмотрела на свое свободно болтающееся платье и пальто. Прошу, садитесь, вам нужно согреться, сказала госпожа Чхо. Когда они сели, госпожа Чхо повернулась. С Сэм, вы познакомились в поезде. Жители Сеула должно быть теперь часто используют это западное слово мисс, подумала Сонджу и сказала: "Да, я помню. Меня зовут ее Сонджу. Я Им Нари", представилась в ответ мисс Им. Они улыбнулись друг другу. Возникла пауза. Сонджу почувствовала необходимость нарушить молчание. «С нашей последней встречи в моей жизни произошли большие перемены». Госпожа Чхо спросила, «Ваш муж умер на войне?» «Нет». Сон опустила взгляд на край атласной подушки, на которой сидела. «Вам не обязательно рассказывать», — сказала госпожа Чхо. «Сперва выпейте чаю, и мы поедим вместе». Йонги принесла поднос чаем и быстро ушла. Они говорили об импорте жасминового чая, который сейчас пили. О том, что иностранные товары, такие как сухое порошковое молоко и одежда в западном стиле, пожертвованные американцами, доступны также на черном рынке. Во время беседы Юнги пришла снова и поставила между ними столик. Она приходила и уходила, ловко и быстро расставляя подносы с едой и переставив блюдо с последнего подноса на стол, снова вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Госпожа Чхо, мисс Им и сон сидели за столом и ели, несмотря на то, что было слишком рано для ужина. Госпожа Чхо спросила, «Как у вас прошла эвакуация?» Мы в шестером, двое взрослых и четверо детей, гостили в доме моей заловки в течение трех месяцев. А где вы жили в Теджоне? Мы пережидали войну к юго-востоку от Тыджона. Вокруг нас во всех маленьких деревнях шли сражения, так что мы смогли вернуться только в конце марта, когда Сеул уже освободили». Госпожа Чхо и мисс Им рассказали ей о нехватке еды и об ужасных вещах, совершавшихся обеими сторонами. Всё это она уже знала, просто они находились в другом месте. Она рассказала им о том, как сложно было получать новости, об отчаянии людей и о том, какие болезни лечил муж заловки. Сунжу даже не осознавала, что стабильно кладет в рот еду, пока не наелась досыта. Все очень вкусно, спасибо», — сказала она. Госпожа Чхо прошла к двери, открыла ее и позвала. «Йонги, пусть повариха выйдет поприветствовать нашу подругу». Сунжу удивленно подняла на нее взгляд. «Мы с вами учились в одной школе. Разумеется, мы друзья» пояснила госпожа Чхо так, словно эта дружба была для нее чем-то самим собой разумеющимся. Благодарная за то, что ее назвали другом, Сонджу слегка поклонилась госпоже Чхо, которая уже вернулась на свою подушку. Через несколько минут в дверях появилась коренастая женщина средних лет с широким лицом. Она поклонилась сон джу в знак приветствия Затем поклонилась снова, когда Сонджу похвалила ее готовку. Когда повариха уходила, госпожа Чхо велела ей. Пришли сюда, Кеджу, чтобы она поприветствовала госпожу Йо. Госпожа Йо? С другой стороны. А как иначе? Она уж точно не была мисс, подумала Сонджу. Мисс им сказала. Кеджа с нами меньше месяца. Ее предшественница уволилась, когда вышла замуж. В гостиную вошла жилистая молодая женщина в плотные блузки из синего хлопка и темно серых рабочих штанах Монпе. Она тоже поклонилась Сунжу, затем развернулась и ушла. Мисс Им сказала, «Мне стоило предупредить, она не очень разговорчивая, но она талантливый повар». Вскоре у них троих закончились темы для разговора. Они обменялись несколькими взглядами и слабыми улыбками. Чтобы нарушить неловкое молчание, Сунжу сказала. «Вы спросили, что со мной случилось? Когда я рассказала своей матери о друге детства, за которого хотела выйти замуж, она решила срочно устроить мне брак с мужчиной, который жил далеко от Сеула. Перекатывая в руке невидимые мысли камень, сказала она. «С этим другом я позже вступила в отношения, и в итоге мой брак закончился разводом год назад. Моя семья отказалась от меня. Я не могу видеться с дочерью, пока ей не исполнится восемнадцать». Ее голос дрогнул. Она сделала глубокий вдох и продолжила. «Я переехала к своему возлюбленному». Но он умер в ноябре. Это неловкое признание просто выплеснулось из нее само, как река выходит из берегов после дождя. Сонджу поджала губы, чтобы больше ни одного предательского слова не сорвалось с языка. Какое-то время в комнате царила тяжелая вязкая тишина. Где вы сейчас живете? Спросила наконец госпожа Чхо. Я арендовала небольшой дом неподалеку от улицы Ахендон. В поезде вы сказали, что работаете вместе. Я подумала, возможно, вы сможете что-нибудь подсказать мне, что женщине в моих обстоятельствах можно предпринять. «Тринадцать лет назад я тоже не знала, что делать со своей жизнью», ответила госпожа Чхо. «Вы обязательно найдете себе занятие по душе». «В любом случае, навещайте нас в любое время». Мисс Им переводила взгляд Сон-Джу на госпожу Чхо и обратно. «А теперь я расскажу вам, чем мы занимаемся». Госпожа Чхо на мгновение посмотрела сон в глаза. «Это элитный клуб для влиятельных мужчин, где они могут встретиться с другими влиятельными мужчинами» поделиться информацией и обзавестись нужными знакомствами за ужином. Иногда здесь заключаются серьезные бизнес-сделки. За подписанные контракты мы тоже получаем небольшую долю. Сунджу, должно быть, выглядела озадаченной, потому что госпожа Чхо улыбнулась и добавила. Некоторые из наших гостей приходят сюда уже так долго, что стали нам друзьями. «Я даже не знала, что такое существует», — сказала Сонджу. Она задумалась, стоит ли ей здесь вообще находиться, в мужском клубе. Она взглянула на госпожу Чхо и мисс Им. Они казались такими элегантными и полными достоинства. Излучая уверенность, госпожа Чхо сказала, «Ничего уникального или загадочного здесь нет. Для определенного класса мужчин Такие заведения существуют веками. Наши клиенты приходят сюда на обед или на ужин. «Или и то, и другое», — вставила мисс Им. «Моя задача — убедиться, что всем им подают еду и напитки согласно их привычкам и предпочтениям. Иногда мы с госпожей Чхо беседуем с клиентами, когда это уместно». Приличные женщины, контактирующие с мужчинами, ведущие с ними беседы, подающие им алкоголь. Сунжу требовалось время, чтобы переварить услышанное. Госпожа Чхо заговорила снова. «Позвольте показать вам главный зал. Между собой мы называем его Черная комната». Там клиенты ужинают». Сунжо и госпожа Чхо прошлись по широкому коридору, где вдоль одной стены стояли на пьедесталах скульптуры, а другая стена была стеклянной. За ней виднелся японский сад. Три больших сосны, четыре валуна, выглядевшие так, как будто только-только начали падать и застыли, внезапно обретя равновесие. И несколько кустов можжевельника тут и там. Вид навевал задумчивость и ощущение безвременья. Сунжу показала на другую стеклянную стену, перпендикулярную той, которая вела в сад. «Это черная комната». «Да», — ответила госпожа Чхо. «Вид на сад оттуда немного другой, поскольку там видно две стены — ограду и переднюю стену дома». В конце коридора находилась большая просторная комната, где на стене висели шесть длинных свитков, украшенных чернильными росчерками иероглифов, а под ними — два незаметных письменных столика. В центре комнаты стояло несколько длинных деревянных столов. Сонжо была очарована элегантностью и красотой комнаты, подчеркнутой минималистическим стилем. Такое чувство, что я случайно наткнулась на какое-то секретное место. Здесь такая интимная и спокойная атмосфера. Затем она спросила, как ваш бизнес называется. Я никак его не называла. Наши клиенты называют его «зал чхо» или просто «зал». В отличие от большинства женщин в Корее, мы действительно сами зарабатываем себе на жизнь. Она словно пыталась оправдаться, и все же эта красивая женщина излучала уверенность и искренность. Чем-то она напоминала мать Сонджу. Решительный взгляд, безупречная осанка, плавные движения, ровный голос. Только казалась более располагающей к себе. Госпожа Чхо подошла к Сонджу ближе и сказала с теплотой в голосе. Мы все здесь испытали отчаяние и знаем не понаслышке, как сложно в этом мире одной. Вы — одна из нас». Размышляя над этими словами, Сунжу почувствовала, что мир перестал казаться ей таким жестоким и холодным. По пути домой сердце радостно трепетало у нее в груди. Чтобы не злоупотреблять их гостеприимством, Сунжу выждала семь дней, Прежде чем отправиться в зал снова, ее встретила мисс Им. Она походила на студентку в своем кашемеровом розовом свитере, синей шерстяной юбки до середины икр, и с короткой стрижкой до подбородка, подчеркивающей ее округлое лицо. Подавая чай, она сказала ⁇ Я рада, что вы пришли. Надеюсь, мы будем видеться как можно чаще сон слегка наклонила голову в знак благодарности. «Спасибо. Да, это было бы замечательно». Сделав несколько глотков, она, не зная, о чем говорить, посмотрела на картины на стене. Произведения импрессионистов, постимпрессионистов и другие полотна. Более современные, с резкими цветами и крупными угловатыми линиями — Похожие на западные картины начала 20 века, которые она видела в книгах вместе с Кунгу. Мисс Им проследила за ее взглядом. Госпожа Чхо очень любит искусство. У нее много знакомых художников. Это работа ее друзей? Да. Раз в год мы устраиваем здесь выставку. Вы, конечно, придете в этом году, не правда ли? С удовольствием. К ним присоединилась госпожа Чхо. Не успела Сунжу поприветствовать ее, как мисс им сказала. «Я рассказала леди Йо о выставке картин. Она согласилась прийти на следующее». В ее радостном голосе Сунжу различила едва уловимый акцент дальней южной провинции с характерными грубыми согласными. Сунжу сказала, «Мой бывший деверь, коллекционировал фарфоровые изделия периода Корио. Время от времени он доставал с чердака какой-нибудь экземпляр и долго его рассматривал, прежде чем вернуть на место, где его не достали бы дети. Она вспомнила, как он улыбался, осторожно поворачивая вазу. Думаю, всех любителей искусства объединяет эта способность время от времени просто наслаждаться прекрасным. «Никуда не спеша. Они как будто видят жизнь в ином свете. Я бы хотела тоже стать частью этого мира». Глаза госпожи Чхо сверкнули. «Я представлю вас своим друзьям-художникам». После этого визита в теле чувствовалась небывалая лёгкость. Ее приняли в свой круг женщины, которых она могла назвать подругами. Вместо того, чтобы отправиться домой на автобусе, Сунжу вызвала такси. Вернувшись домой, она открыла ящик комода, наклонилась, вдыхая запах белой рубашки Кунгу, погладила два мысли камня, свой и его, и прошептала. «У меня был хороший день, Кунгу. У меня появились друзья. Помнишь, я рассказывала тебе о женщинах, которых встретила в поезде?» И я навестила их снова. Затем она взяла канцелярские принадлежности из нижнего ящика и написала своей подруге Мису. С письмом в руке она прошла по узкой улице к ближайшему почтовому отделению. Две одноклассницы, стоявшие там, заметили ее в то же время, как она заметила их. Сунжо замерла, как животное, застегнутое врасплох хищниками. Одна из женщин криво улыбнулась при виде Сунжу и наклонилась, чтобы шепнуть что-то своей подруге. Они отошли в сторону, словно не хотели о нее испачкаться. Закусив губу, Сунжу продолжила путь, опустила письмо в ящик и вернулась в пустой дом. В своей комнате она прислонилась к стене и закрыла глаза, напоминая себе. Ей следует принять последствия своего выбора. После смерти Конгу жизнь ее протекала бесцельно и однообразно. Она думала только о том, чтобы пережить очередной долгий день, смотрела, как восходит и заходит Солнце, и болезненно остро осознавала, как много часов между двумя этими событиями. Дни тянулись бесконечно. Она часто проводила ночи без сна, обнимая подушку. Наступила очередная весна. Она помнила другую весну, гораздо более счастливую. Когда в следующее воскресенье она снова навестила зал, разговоры текли непринужденно, как бывает между близкими друзьями. Буднично, приятно, успокаивающе. Посреди беседы они услышали, как кто-то стучит в ворота и кричит. «Открывай!» Юнги встала и вышла во двор к воротам, но остановилась на полпути и побежала обратно, сказав, что ей страшно. Громкие крики и стук продолжались. Повариха пошла к воротам и открыла их. Во двор проковылял молодой мужчина на костылях. Одной ноги у него не было. На нём была рваная одежда с подвернутой на культе штаниной. Он закричал на повариху. «На что уставилась?» Резко подавшись вперед, он оскалил зубы, словно зверь перед нападением. «Дай мне денег!» «Пусть он пройдет в гостиную», громко сказала госпожа Чхо. Юнги и Киджа убежали на кухню. Мисс и Жу Отступили ближе к бронзовой статуи у стены. От мужчины пахло гнилью. Госпожа Чхо взглянула на него лишь раз и велела. «Сядь!» Он повиновался, поставив костыли рядом и неловко опустившись на пол. Госпожа Чхо внимательно на него посмотрела. «Почему ты кричал?» «Потому что я зол!» «И на что же ты злишься?» Ударив себя в грудь, он умоляюще подался вперёд. «Посмотрите на меня!» Он снова ударил себя в грудь и с досадой рассказал. «Я был наемным рабочим на ферме, но потерял ногу на войне. Как я могу теперь работать? Я приехал в Сеул просить милостыню, но люди обращаются со мной, как с паршивой собакой. Или даже хуже!» Так что я стал запугивать людей, чтобы они давали мне деньги. Этот дом показался мне богатым, с таким-то забором и большим участком». Он охмыльнулся, словно гордясь собой за то, что выбрал зал. Сунджу уставилась на его костыли и подумала. У некоторых война отняла не только ногу. «Если бы не война, она бы сейчас была с Кунгу». Госпожа Чхоза говорила. «Я дам тебе денег. В любое время, когда ты будешь голоден, можешь приходить сюда. Но в следующий раз не устраивай скандал. У тебя еще остались две руки. Подумай, чем ты мог бы зарабатывать себе на жизни». «И я тоже об этом подумаю». Мужчина несколько раз поклонился, потирая свои бедра. «Простите меня». «Я неплохой человек, просто это война, и моя нога...» «Я обозлился, иногда я пытаюсь вспомнить, каким человеком был раньше». В тишине собственного дома Сунжу попыталась представить, каким этот сердитый мужчина был до войны, когда он смеялся, наслаждался жизнью и любил. Ее бывший муж и его брат не воевали, Запах тела искалеченного мужчины, казалось, служил приговором от всех самодовольных богатых людей. В следующий раз, навещая зал, Сунджу спросила о том мужчине. Мисым сказала, «Он приходил на следующий день и съел достаточно, чтобы прожить до завтра. Госпожа Чхо купила ему костюм, заставила его сходить в общественную баню и даже отправила его в парикмахерскую». Еще день спустя один из наших клиентов принял его на работу. Он сказал госпоже Чхо, что одноногий мужчина теперь сидит на табуретке, чистит обувь и спит в комнате уборщика в его офисном здании. «Я рада», — сказала Сонжу и подумала о Кунгу. «У него есть возможность вернуть свою жизнь. Другим повезло меньше».